Глава восьмая. Сколько времени Алинар провел в загоне, он не считал. Наверное, просто сдался. Сидел, молча смотрел на поток людей, текущий за толстым прозрачным пластиком. Что-то ел, когда тыкали лицом в миску. Что-то пил, когда выдавали воду. Мимо проходили люди, кто-то останавливался тыкал воробов пальцем, кто-то даже приволок портативный медицинский сканер выбирать тех, кого можно подлечить без особых расходов. Алинара оставалась на месте, пока не пришла уютная немолодая женщина в цветных многослойных одеяниях. Чем-то она напоминала его покойную бабушку. И пахла от нее также, с и цветочными духами и всё-таки этого было мало, чтобы разбудить в нём уснувший дух жизни. И вот тогда эта нежная, плюшевая дама вдруг жестоко накрутила на руку поводок и, глядя ему в глаза, сказала «Не дойдёшь — сдохнешь и будешь выброшен в шлюз. А если дойдёшь — выживешь и поможешь выжить одной хорошей девочке». Я сказала «Ты услышал». Алинара действительно услышал и ускоренно похромал вслед за покупательницей. Его привели в роскошный номер одного из лучших станционных отелей. Отмыли, обработали раны, цокая языками. Но лечение было такое примитивное, что мужчина удивился. После промывания ран ему наложили повязки из ткани, пропитанные каким-то травяным или фруктовым бальзамом. И всё. При этом он точно знал, что на станции есть медкапсулы, медцентры, современные лекарства и врачи. Однако удивляться времени не было, покупательница распорядилась заказать ему еду, простую одежду и поторопила. Через час улетаем. Ешь, одевайся и молча за мной, объяснение в полете. Очистив глубокую миску овощей с мясом, «Не синтетических? Настоящих?» Алинар натянул плотные кожаные брюки, белую рубашку и кожаный жилет. «Волосы распусти и завесь лицо», — скомандовала хозяйка, глядя на него. Свежекупленный раб замешкался, протянул руку и дернулся. Он носил короткую уставную стрижку. Сколько же времени он провел в клетке! Если его волосы рассыпались по плечам, скрывая ошейник. Твоя задача быть незаметным. Здесь, на станции, могут напасть и убить. Алинар молча кивнул. "Иди сзади", продолжила инструктаж госпожа Ириса. "Но не дальше десяти шагов от меня, иначе сработает ошейник. Если успешно сядем в шаттл, Знаешь, почему я решила дать тебе шанс?